Глава 17. Игра вслепую. Казино уже работало полным ходом, и до открытия оставалось несколько часов. Рабочие сновали по залу, доводя последние детали до ума. Кто-то прикручивал последние болты на барной стойке, кто-то устанавливал освещение. В воздухе витал запах новой мебели, и звук инструментов сливался с гулом разговоров. Таня уверенно шагая по залу, вела за собой двух девушек. Вот, Митя, познакомься, сказала она с улыбкой. Это наши новые сотрудницы, Катя и Даша. Митя, осмотрев их с интересом, ухмыльнулся. О, девочки, привет! Он приблизился к ним с игревой улыбкой. Как звать? Я, Катя, первая девушка смещенно ответила, чуть опустив глаза. А я, Даша сказала вторая, улыбнувшись. Митя, будто задумавшись, прищурился и с наигранной серьезностью протянул. дашь Даша, не подозревая подвоха, кивнула. Да? Митя сразу же громко засмеялся, хлопнув себе по колену. Ну, забились, значит, он продолжал хохотать. Таня с улыбкой бросила в его сторону. Митя, вот кабелюка, оно ну не контовать девок моих. Все рассмеялись, а атмосферу в зале казалось легкой и непронужденной. Но тут дверь с грохотом распахнулась, и вбежал Даня, взволнованный и немного задыхающийся. «Менты!» — крикнул он, переводя дыхание. Митя и Валера обменялись взглядами. Митя выдохнул. «Бля! Обижать-то некуда!» Даня быстро прикинула план действий. «Робы цепите, Смешайтесь с рабочими!» — крикнула она указывая на груду спецодежды в углу. Митя и Валеры начали судорожно переодеваться, а Таня, не торопясь, вышла в холл навстречу следователю. За ее спиной шел Даня, который сохранял внешнее спокойствие, но его напряженные шаги выдавали легкую нервозность. В зал вошел Шилов, за ним пятеро милиционеров в серых шинелях. Следователь оглядел казино быстрым, оценивающим взглядом, задерживаясь на деталях, как будто все уже знал заранее. Его лицо оставалось непроницаемым, только глаза слегка блестели от интереса. Таня приветливо улыбнулась, сделав шаг вперед. Чем можем помочь? Ее голос звучал уверенно, словно это была просто рутинная проверка. Шилов, не спеша, достал ордер на обыск и передал ей. «По оперативной информации», – медленно начал он, – «это заведение может быть связано с известным в определенных кругах человеком. Зверь, вам это имя ничего не говорит?» Таня сдержала легкую усмешку на мгновение задумавшись, и протянула документы. «Это казино принадлежит Дане. Вот документы, все законно». Шилов внимательно посмотрел на бумаги, но не подал в виду, что это его как-то убедило. В этот момент Даня подошел ближе и с легкой улыбкой вмешался в разговор. «Зверь, говорите!» «Ха! Да приходили тут ребята, хотели крышу организовать!» Но я и ляпнул!» «Уже место занято, идите к зверю!» «Слышал, что новый бандит тут завелся. Вот и припугнул. «Видимо, слухи быстро разлетаются!» Шилов поднял бровь, как будто задумался, и кивнул. «Слухи, говорите!» Его взгляд на мгновение задержался на Валерии и Мите, которые в рабочей одежде деловито перекладывали инструменты. Затем он повернулся к милиционерам. «Проверить документы у всех!» Милиционеры подошли к рабочим, проверяя документы и не задавая лишних вопросов. Все шло по плану, никто не вызвал подозрений. Когда проверка завершилась, Шилов спокойно сложил документы, он ничего не нашел. «Благодарю за сотрудничество!» произнес он, направляясь к выходу. Но у двери он неожиданно остановился, приподняв палец вверх, будто вспомнив что-то важное, он медленно развернулся и, глядя на Таню, произнес. «Вы не боитесь, что зверь узнает, что вы так сказали, и придет за добычей?» Таня с едва заметной ухмылкой ответила. «Ну, мы в милицию позвоним, Дело в то Шилов на мгновение прищурился, словно взвешивал ее ответ, но ничего не сказал. Повернувшись, он медленно вышел, оставив за собой ощущение, что этот разговор был лишь началом. Как только дверь за следователем закрылась, в комнате повисла тишина. Но буквально через мгновение звонок нарушил это спокойствие. Раздался резкий звук сотового телефона, который лежал в вещах Мити. Он шагнул к столу и, взяв телефон, поднес его к уху. «Алло, у аппарата!» «О, седой, как сам!» Митя внимательно слушал, кивая. «Ага, понял! Понял же, говорю! Буду должен!» Закончив разговор, Митя положил телефон и повернулся к Тане с легкой усмешкой. «Лихо ты с ментами наблатыкалась!» Таня кивнула, не срывая удовольствия от того, как все прошло, Но Валера прищурился. Седой, есть что-то, чтобы наше дело закрыть. Митя ухмыльнулся и вздохнул. Да если бы, говорит, и сварик пригнать кучу народа с жегным баблом, но надо встретиться с одним сумрак. Таня напряглась, как только услышала имя. Она остановила свой взгляд на Мити, ее глаза сузились от беспокойства. Ой, нехорошо это. Митя поднял бровь ожидая продолжения. «Ну, я слышал, что он вор авторитетный. А что чё Танюш такое?» Таня покачала головой, словно пытаясь избавиться от неприятных мыслей. «Сказки, не сказки, не знаю, но слыхи точно ходят. Этот сумрак непростой, говорят, он связан с темными делами. Понимаешь, это не просто отмыв денег. Колдун, — говорят он, — легенды ходят, что с мёртвыми общается». Митя прищурился, слегка потеряв свою обычную уверенность, но тут же взял в себя в руки. «Колдун, говоришь? Но, может, слухи, может, нет. Но вариантов у нас немного. Если это бабло нас вытащит, надо рискнуть». Таня все еще не была уверена, но не спорила. Валера, услышав о колдуне, ощутил знакомое холодное чувство тревоги, как будто что-то из глубины его души отозвалось. Валера нахмурился, посмотрев на Митю. «Когда с ним потрещать нужно?» Митя спокойно ответил. «Завтра в ресторане «Маяк». Все по стандарту». Валера кивнул, мельком глядя на Таню. «Колдун, значит, говоришь?» Он задумчиво протянул, словно пытался осмыслить слова. Митя махнул рукой, усмехнувшись. «Колдун-пердун! Главное, что при бабках!» произнес он с хохотом. Не успел он договорить, как Валера, не раздумывая, резко прыгнул на Митю, сбивая его с ног. Они рухнули на пол с грохотом, Митя ахнул от неожиданности. В этот момент из потолка с глухим треском сорвалась люстра и упала на пол, едва не задев их. Голос одного из рабочих раздался из соседней комнаты. Блять, Егор! Я ж говорил, что анкерить надо!» Митя, лежа на полу, ошеломленно смотрел на Валеру а Валера, испуганная собственным порывом, переводил дыхание. Таня в ужасе наблюдала за произошедшим, а Даня, тоже пребывая в растерянности, выдавил. «Совпадение, просто совпадение». Таня медленно покачала головой и тихо произнесла. «Ой, не стоит с магией играть. Не стоит. Говорю вам, не ходите к нему». Митя лежал на полу, ошеломленный, А Валера все еще пытался осознать, что только что произошло. Он тяжело дышал, и его сердце билось быстрее обычного. Взгляд Валеры машинально скользнул по полу и остановился на кольце, которое сломалось на его руке и лежало в свете тусклых ламп. «Что это?» – пробормотал Валера, поднимая кольцо с пола. Он заметил символы на печатке, и при ближайшем расстоянии стало ясно, что внутри кольца был скрыт какой-то символ. Таня, заметив его действие, подошла ближе. Взгляд ее стал серьезнее, когда она увидела знак. «Смотри», – сказал Валера, – поворачивая кольцо так, чтобы все могли увидеть странные завитки и точки, похожие на древнюю письменность. «Что это такое?» – спросил Митя, который тоже обратил внимание на знак. Дани прищурился, словно пытаясь вспомнить что-то из далекого прошлого. «Не уверен, но мне кажется, я и видел нечто подобное, когда служил в Афганистане. Там был один шаман, старик, который жил в деревне Угор. Он показывал такой знак, когда проводил обряд, связанный с защитой от злых духов. Но знаешь, ходили слухи, что он был связан с чем-то более темным, возможно, с джиннами». Таня, услышав это, нахмурилась. Джины, Это же легенды!» Даня покачал головой. «Может, и легенды, но я тогда видел, как люди боялись этого шамана. Они верили, что он может вызывать джинов или как-то контролировать их. Если этот знак и правда связан с джинами, то это не просто украшение». Валера фыркнул, чуть покачав головой. «Опять про джинов», — сказал он со смешкой. «Даня, ну брось, какие еще джины? «Я не говорю, что не бывает странных вещей, но вот это...» Он указал на кольцо. «Скорее просто странная цаска или сувенир». Таня нахмурилась, взглянув на Валеру. «Не будь так уверен, Валера. Этот знак может значить больше, чем кажется на первый взгляд». Валера пожал плечами, пряча кольцо в карман. «Может быть, но пока что это просто кольцо с гравировкой». «Я не верю в эти байки про джинов и проклятия!» Валера, убрав кольцо в карман, еще раз осмотрел помещение. В воздухе все еще витал запах новой мебели и краски, а рабочие продолжали сновать по залу, завершая последние штрихи. Шум инструментов вновь вернулся в привычное русло, словно ничего и не произошло. К ним подошел рабочий, потирая руки и нервно оглядывая упавшую люстру. «Извиняйте за это!» Он кивнул в сторону разбитого стекла на полу. «Исправим все как надо. Но у нас тут еще пару вопросов. С вентиляцией что-то не то. А барную стойку надо подровнять, чтобы к открытию все было по первому классу». Митя, глядя на последствия падения люстры, махнул рукой. «Ладно, исправляйте. Главное, чтобы до вечера все было готово. Клиенты ждать не будут». Таня, не отрывая взгляда от рабочего, вздохнула. «Осталось не так уж и много времени. Нужно, чтобы к утру все было на своих местах. Никаких накладок». Рабочий кивнул, снова глядя на люстру. «Да, уже заканчиваем. Осталось пару деталей, и все будет готово к...» Он замешкался, подбирая слова. «К вашему большому дню». Как только он отошел, дверь снова открылась, и в зал вошел костыль. Его лицо было напряженным, но уверенным, как всегда. Он быстрым шагом подошел к компании и, не теряя времени, заговорил. «Привет, партнеры! Есть новость! С автоматами и лицензиями проблемы! Но не все потеряно!» Начал он без вступлений. Мити нахмурился. «Что за новости? В чем дело?» Костыль, скрестив руки на груди, посмотрел на них. «Поставщик попал под раздачу! Менты нагрянули на их склад, и теперь техника задержана!» «Без этих автоматов мы не сможем полноценно запуститься. Времени до открытия почти нет». Валеру стиснул зубы. «И что теперь?» «Мы зависим от этих машин?» Костыль усмехнулся. «Не совсем. Есть план «Б». У меня в клубе автоматы стоят. Не новые, но вполне рабочие. Если мы хотим запуститься вовремя, можем их использовать». Таня подняла бровь. «Они хоть живые еще?» Костыль пожал плечами. «Люди на них играли и будут играть. Не идеальный вариант, но на первое время пойдет, А там разберёмся». Нити кивнул, обдумывая ситуацию. «И как скоро ты сможешь провести их сюда?» Костыль взглянул на часы. «Если начнем сейчас, к вечеру все будет здесь». Таня улыбнулась. «Тогда давай, нам главное не срывать запуск». Только они обсудили вопрос с автоматами, как в зал вбежал водитель с испуганным лицом, тяжело дыша. Он остановился перед Митией и Валерой, бледный и нервный. Ребята, родные, не губите, выпалил он, с трудом переводя дыхание. Мити нахмурился, чувствую неладное. ⁇ твою ж налево! Щеманули товар? Мити сразу понял по выражению лица водителя, что произошло что-то серьезное. Водитель кивнул, пытаясь взять себя в руки. «Мы остановились на трассе у придорожного кафе. Хотели по-быстрому перекусить, как вдруг на нас налетели какие-то залетные. Ребят наших повалили, а я едва успел ускользнуть. Товар забрали. Все». Валера подошел ближе, скрестив руки на груди. «Какие залетные!» Водитель покачал головой. «Не знаю. Эти не местные были!» Митизло зло выдохнул, но сдержался, понимая, что проблема серьезная. «Так, ладно. Если это залётные, значит, они еще не в курсе, чей товар. Можно попытаться перехватить их до того, как они уйдут слишком далеко. Тебе удалось хоть что-то разузнать?» Водитель вздохнул. «Только то, что их было пятеро». «Две машины, одна «Волга», другая, кажется, «Жигули». Они быстро подъехали, пока мы стояли возле кафе». Таня, слышавшая разговор, подошла ближе. «Если это залетные, можно через Тамбовских попробовать решить. Они ведь знают всех, кто шастает по их территории». Мити быстро обернулся к Дане. «Ты поедешь со мной, и еще двоих пацанов прихвати. Пусть будут наготове, мало ли что». Даня кивнул, не теряя времени, и вышел из зала, чтобы подготовиться. Митя, выдохнув, на мгновение задержался, словно обдумывая план. «Времени в обрез. Поедем к Михаилу. может, скажет чего. И сбегамся с этими уродами. Надеюсь, все перешаем по-тихому. Но, если что, порвем их к чертовой матери. О, сука! Какой я злой!» Его глаза блестели от гнева, но внутри он оставался хладнокровным, готовым к решительным действиям. Время шло, а их так и не было. Валера заметно начал нервничать и вот-вот собирался поехать их искать, но Таня остановила его, сказав. «Да у Мити телефон есть, сейчас наберу». Она набрала его номер, но Митя оказался недоступен. Валера уже встал, готовясь выйти и поехать искать их, как в дверь вошли Мити и Даня, а за ними еще двое парней, бойцы Дани. «Ну, наконец-то! Где вас черти носили?» воскликнула Таня, скрестив руки. Митя и Даня уселись за стол, и Митя начал рассказывать. «Ищем, значит, долго. Никто ничего не видел. Уже отчаялись. Но тут за городом повезло. Даня остановился у дороги купить пожрать у бабулек и заодно спросил, не видели ли они тут кого подозрительного?» «И вот бабки указали нам на местных типов, мол, не отсюда они». «Там и вышли на этих уродов», — подтвердил Даня, усмехнувшись. «Представляешь, находим их, видим, машины у дома стоят. Заходим побазарить, а один как схватит тесак и на меня!» Возбужденно продолжал Митя. Даня не удержался и ухмыльнулся. «Ага, Митя аж визнул из за меня спрятался». «Да ну тебя!» — махнул рукой Митя. «Не визжал я, а просто икнул от неожиданности и шаг назад сделал, чтобы разбежаться». Таня и Валера переглянулись, едва сдерживая улыбки. Митя, наливая себе стакан. «Ой, идите вы все в задницу!» «Короче, эти чекти реально не ожидали, что на них спецуры наедет. Разбросали их, как делать нечего, и товар забрали. А вдобавок бабки у них нашли. Целая сумка налички, представляете?» Даня кивнул. «Ага». «Мы не считали, но навскидку лимон точно есть». «Ну ничего себе!» Таня выглядела удивленной, но уже расслаблялась. «Молодцы, что хотя бы товар вернули!» Валера нахмырился. «С бабки Метями что делать будете?» Митя ухмыльнулся, откинувшись на стулья. «Да как что? Половина в кассу, а остальное на развитие пойдет. Нам сейчас лишние деньги не помешают». Таня вздохнула, качая головой, но спорить не стала. Все же они вернулись живыми из с добычей. Митя огляделся и заметил автоматы, стоящие вдоль стены, обрадованно вскрикнув. «О, бандиты однорукие! Все-таки поставка состоялась!» Валера хмыкнул, качая головой. «Не, это же костыль со своего клуба притащил». Митя подошел поближе, наклонился, пригляделся и рассмеялся. «Вот дела!» «Да Ниш какие как из жопы все были! Старые убитые!» Таня, смеясь, махнула рукой. «Потому что вы, мальчики, засранцы просто! Отмыть их надо было, подкрутить винтики, и все, он как новенький стоят теперь!» Валера посмотрел на Митю с серьезным лицом. «А трупы-то куда дели?» Митя тяжело вздохнул и закатил глаза. «Валь, да японский магнитофон! Ну какие трупы тебе?» Он коротко засмеялся. «Это мокруха твоя! Ой, короче, побазарили, наказали и все! Маньяк ты, блин!» Даня ухмыльнулся и добавил. «Ну да, мы их знатно припугнули. Сказали им вдогонку, мол, товар зверей Тамбовских. А значит, либо их сам зверь приедет и накажет, либо, если повезет, Тамбовские просто убьют». Митя кивнул с одобрением. «Ага, на пункт надо брать, чтобы бизнес шел». «А не увлекаться, ёпта!» Он посмотрел на часы и устало выдохнул. «Поздно уже. Завтра еще с этим сумраком в ресторане «Маяк» встречаться. А вечером казино запускаем». Таня кивнула, слегка нахмурившись. Видно было, что ее тревожит эта встреча. Валера, услышав про сумрака, тоже напрягся. «Ну, колдун так колдун. Но главное, чтобы наш запуск не сорвал». Все нормально будет, отмахнулся Митя. Узнаем, что хочет, а остальное его проблема. Встретимся, решим вопрос и забудем про это дело. А вечером казино откроем, как и планировали. Даня тем временем подошел к Тане и с легким усилием поставил на стол клетчатую сумку. Держи, вот и налик для старта, он кивнул на сумку. Это те бабки, что мы у этих уродов отжали. Целый лимон. Таня присвистнула, открыв сумку и увидев там горы купюр. «Вот это улов! Но теперь на завтра точно хватит, чтобы начать все как надо!» Она аккуратно закрыла сумку и передала ее охраннику с указанием отнести в сейф. «Ну что, ребята?» — сказала она, оглядывая помещение, где кипела работа. «Осталось только последние штрихи, и мы готовы!» Митя улыбнулся. «Всё по плану! Главное, завтра не облажаться!» И наш бизнес пойдет в гору.